16. -е. В четверг я снова приезжал к Соболеву. Обсудить некоторые промежуточные результаты. Я до этого думал, что он слезнет идею и будет себе спокойненько воплощать ее в жизнь. Пока что это было не совсем так. Видимо, мое мнение обо всем этом было для него важно. Мне порой казалось, что он относится ко мне как к Мессии, который несет в массы знания о Вечном. Скорее всего, дело в том, что мой образ мышления продиктован обитанием в другом мире. И почти 50 лет, где нет магии. Зато есть более изощренные технологии в здравоохранении. Правда, тоже не такому уж и доступном. «Поедете вместе со мной завтра к Обухову?» Спросил друг меня Соболев, когда я уже собирался уходить. «Завтра пятница?» – пожал я плечами. «У него вроде с утра какие-то планерки обычно. Я договорился с ним на без четверти восемь». Заговорческим тоном сообщил эпидемиолог. «Я вас очень прошу, мне крайне важно ваше присутствие». «Значит, поеду», — улыбнулся я. «Давайте встретимся в холле без двадцати». «Спасибо», — Соболев смотрел на меня такими счастливыми глазами, словно я только что воплотил в реальность его детскую мечту. В приемную главного лекаря Питера я вошел даже на несколько минут раньше обещанного, поздоровался с Дмитрием Евгеньевичем, который сходу вручил мне чашку кофе, и только потом я увидел сидевшего в кресле Василия Ивановича с такой же чашкой в руке. «Вам доброго утречка, Василий Иванович!» — поприветствовал я его и расположился в соседнем кресле. «Отличный кофе я не закупаю. Скажите». «Чтобы Степан Митрофанович сделал что-то не так, это нонсенс», — ухмыльнулся Соболев. «Наверное, поэтому он и стал самым молодым главным лекарем города и губернии. Наверное, вы, Александр Петрович, следующий на очереди, причем станете главным в еще более молодом возрасте». «Это вовсе не то, к чему я стремлюсь», — улыбнулся я, сделав глоточек ароматного напитка. «А что, хотите сразу в министерство?» — удивленно вскинул брови эпидемиолог. «Боже упаси! Снова не угадали». — покачал я головой. — Университет с собственной клиникой больше у меня точно не надо. Мне, в принципе, и этого много. Надо собирать хороший коллектив, чтобы не приходилось с утра до вечера бегать по всем этажам и контролировать все процессы. Даже если будет кому держать в кулаке веренный ему участок, вы все равно будете переживать, — улыбнулся Соболев, поставив пустую чашку на столик. — У вас природа такая. По-моему, «Вы в этом плане тоже не особо отличаетесь», — усмехнулся я. «Все, или, по крайней мере, большую часть работы стараетесь делать сами». «Ну а что делать, если рукастых и башковитых сотрудников днем с огнем не найти?» — развел он руками. «Другим же свою голову не пришьешь». «Обучай способных, чтобы росла достойная смена», — сказал я. «И что самое сложное, надо больше доверять людям и чаще давать им сложные задания. Сами не заметить, как они станут рукастыми и башковитыми». «У вас это получается, Александр Петрович?» – улыбнулся он и с сомнением посмотрел на меня. «Мне, наверное, очень повезло с окружением», – подмигнул я ему. Дверь в кабинет Обухова открылась, выглянул Мэттер и с интересом посмотрел на нас Сополевым. «Вам тут и без меня неплохо, как я посмотрю», – усмехнулся он. «Но с вами лучше», – заявил Соболев. «С нетерпением ждем аудиенции». «Так бегом, а то у меня потом важное совещание» сказал Степан Митрофанович и махнул рукой так, словно подгоняет кого-то в кабинет ударом под зад. Живи, Живее!», живее Я вошел в кабинет первым и занял свое любимое место. Соболев сел напротив. «Так, кофе я вам предлагать не буду, а то у вас глаза наружу полезут. Излагать, зачем пришли?» Сказал Обухов, приземляясь на свое кресло. «Только сразу предупреждаю, денег не дам». «Человеку свойственно ошибаться», — пробормотал я. «Совести у тебя нет, Александр Петрович», — буркнул Мэтр. Вон, какой университет уже почти отгрохали, а ты все еще не угоманиваешься, парк тебе подавай со своими неудобствами. «Так теперь еще что-то?» «Вы так говорите, словно я это лично для себя просил», — сказал я. «Да понятно», — махнул он рукой. «И что теперь вас привело в таком интересном сочетании? Если я правильно понимаю, это связано с вашей поездкой в Шлицербургский уезд?» «Совершенно верно, ваше съедство». Масляным голосом вступил в диалог Соболев. Совершенно верно. Дело в том, что последние исследования показали, что вполне возможно избежать повторения эпидемии Тонатоса. Времени у меня пока что было в обрез, но уже многие вещи встали на свои места. Я не буду пока без надобности лезть в эти дебри, но мы с Александром Петровичем совместными усилиями пришли к выводу, что надо вакцинировать определенные возрастные группы пациентов. Причем в каждой группе вакцины будут отличаться по составу. Я подготовил для вас предварительные выкладки. Соболев положил на стол перед метром несколько скрепленных листов бумаги. Я уже нашел подходящие питательные среды для взращивания нужного количества вируса в лабораторных условиях. Но мне для начала нужно произвести дополнительные закупки ресурсов и оборудования. Соболев положил на стол еще несколько скрепленных листов и ждал реакции Обухова. Тот пробежал глазами записи, потом отодвинул в сторону. Ну... «Это пока не так страшно», — сказал Степан Митрофанович. «Но если я правильно понимаю, это только начало. Если все пойдет по плану, надо будет разворачивать серьезные производственные мощности. Мне теперь только одно непонятно. А ты зачем пришел?» Мэтр Испытующий уставился на меня. «Я так, за компанию», — усмехнулся я. «Василий Иванович без меня побоялся прийти». «Ну что вы такое говорите, Александр Петрович?» – возмутился Соболев. «Степан Митрофанович, дело в том, что на все эти исследования меня подтолкнул именно Склифосовский. Если бы не его ценные идеи, я бы на ваш стол просто положил бы результаты исследования и статистические показатели. А так перед нами открываются совершенно другие перспективы. Ведь со времен ОСПы о каком-либо виде вакцинирования населения речь не шло». Я больше чем уверен, что этот проклятый тонатос является лишь толчком к развитию такого явления, как вакцинация. С развитием магической медицины мы совершенно забыли о многих вещах, которые на самом деле чрезвычайно важны. Вы правы, Василий Иванович, улыбнулся Обухов. Пора нам менять профессию. Точнее, надо к этому подготовиться. Начинайте пока с создания вакцины, подбирайте испытуемых, проводите клинические испытания и на основе анализа результатов «Будет вынесено окончательное решение, если все срастется именно так, как вы рассказывали, то возглавить разработку и производство новых вакцин предстоит именно вам, я вам доверяю». «Так может тогда внедрить это направление в программу нового университета?» – испуганно спросил Соболев. «Мне как-то и на своем рабочем месте уютно. Или Александр Петрович пусть курирует свое детище?» «У Склифосовского и так проблем хватает». «Но некоторое рациональное зерно в вашем предложении есть», — ухмыльнулся Обухов. «Тогда вы возглавите кафедру микробиологии при университете. Будете заниматься разработкой, а по поводу производственных мощностей мы решим отдельно. На контроль за производством все равно будет за вами». «Ох», — выдохнул Соболев и взялся руками за голову. «Что такое, Василий Иванович?» — рассмеялся Обухов. «Хотите сказать, что для вас это не подъемная ноша? Думаете, что вы не справитесь?» «А теперь посмотрите на спокойное лицо Склифосовского. Он на все готов, да, Александр Петрович?» «Я уже устал удивляться, Степан Митрофанович», — улыбнулся я. «Не имеет большой разницы, сколько будет весить грузовик, который меня переедет. Двадцать тонн или двадцать две. Мне по-любому предстоит выкручиваться, чтобы он меня не раскатал». После моих слов Соболев еще и зажмурился, а пальцы словно пытались разорвать череп пополам. «Господи, но зачем я полез во все это?» — пробормотал он себе под нос. «Я не пойму». «А чего вы так переживаете, Василий Иванович?» Удивленно произнес Обухов. «Над вами будет такой замечательный руководитель, как Склифосовский. Под его чутким руководством у вас все получится. Здесь ведь главное правильно подобрать персонал, обучить и стимулировать к работе». «Ну да, ага, все очень просто», пролепетал Соболев и опустил руки на стол. Волосы на висках остались вздыбленными, напоминая взрыв на мануфактуре по производству макаронных изделий. «Не будем пока торопить события». «Жду от вас первых результатов», — подвел итог беседы обухов. «С поставками, нужных для проведения исследования компонентов, я решу вопрос в ближайшее время. Возможно, даже сегодня. Скорее всего, сегодня. Оборудование тоже будет, но уже на следующей неделе. Так что расходитесь по своим рабочим местам и приступайте к работе. Склифосовский пока будет выполнять роль консультанта». «Принято», — кивнул я и встал со стула. «Ох», — снова выдохнул Соболев, тяжело поднимаясь, словно на его плечах, Уже сидел тот самый грузовик и болтал колесиками. «Вот это я встрял!» «Так, отставить панику на корабле!» Зычный громко произнес Обухов и хлопнул по столу, заставив Соболева невольно вздрогнуть. «Вы же сами, Василий Иванович, просили оборудование компоненты!» «Просили!» «Пока что события будут развиваться именно так, как вы хотели!» а «Дальше привлечем прессу, расскажем об умопомрачительном открытии и открывающихся невероятных перспективах!» «Нужные кадры к вам сами прибегут и будут...» Просить взять их на работу. Вам же нравится внимание прессы, Василий Иванович, я правильно понимаю? Этого у вас точно будет в достатке. После последней фраз метра наш эпидемиолог заметно приободрился. Уже, видимо, представляя, как становится звездой. Мы попрощались с главным лекарем и вышли из кабинета. Дмитрий Евгеньевич, секретарь Обухова, проводил нас с недоуменным взглядом, не в силах понять, довольны мы встречи или не особо. Я улыбнулся ему и показал большой палец, чтобы развеять сомнения. Он расслабился и улыбнулся мне в ответ, помахав рукой на прощание. «И что вы обо всем этом думаете, Александр Петрович?» – спросил меня Соболев, которого я вызвался подвести до работы. «В очередной раз убеждаюсь, что Степан Митрофанович не зря занимает свою должность», – ответил я, улыбаясь. «Реально действенное предложение. Буду рад видеть вас в роли начальника кафедры» и разработчика новых вакцин по совместительству. Ох, снова тяжело вздохнул Соболев. Да хватит вам уже вздыхать, рассмеялся я. Все хорошо будет. Я своего интереса к этой теме не оставлю. Надеюсь, вы уже поняли. А с поддержкой Обуховой, благодаря широкому освещению темы в прессе, мы с вами одолеем Танатоса и не только. Так что потянуться, улыбнуться и вперед. Дальнее плавание. Какое еще плавание, Александр Петрович? — дрожащим голосом спросил Соболев. По-моему, у него даже губа сдрожала. — Я не могу в плавании, у меня морская болезнь. — Ну я же образно, Василий Иванович, — рассмеялся я, наблюдая, как он вздохнул с облегчением. — А что по поводу морской болезни и боязни морских путешествий? Так это моя сестренка сможет вам помочь, только свисните. Понял, что? спасибо. Уже спокойным голосом произнес эпидемиолог. — Что-то я запаниковал на ровном месте. — Вы абсолютно правы, Александр Петрович. Будем работать. Уже в гораздо более бодром состоянии он вышел из машины и твердой походкой направился к двери управления эпидемиологией. А я поехал в госпиталь. Пациенты уже ждут меня под дверью манипуляционной. После работы я приехал к Насте без предупреждения. Такая же стабильность картины, как и в кабинете Обухова. Только она не сидела за столом, склонившись над ворохом документов, а корпела над Кульманом. «Опять надо куда-то ехать», спросила девушка, не отрываясь от работы. «Я вроде ничего подобного не говорил», — усмехнулся я, разглядывая очертания будущего шикарного особняка. «Да я уж чувствую, что ты снова что-то задумал», — сказала она, улыбаясь и чмокнула меня в щечку. «Я ж тебя чувствую». «Пока что сформированных мыслей по этому поводу не намечалось», — ответил я. «А у тебя снова срочный заказ, который нужно привести в управу к полуночи». «К счастью, нет», — рассмеялась Настя. «Это частный заказ». «И чей же будет этот скромный трехэтажный особняк площадью более трех-четырех квадратов?» — поинтересовался я. «Скромного начальника таможни? По-моему, он не намного меньше будущего здания таможни». «А вот и не угадал!» — снова рассмеялась Настя. «Люблю ее заливистый смех. Ради этого готов городить что угодно, лишь бы она чаще смеялась. Это заказ князя Волконского. Ко дню его свадьбы с Матвеевны Матвеевной Дементьевой построить, конечно, не успеют». Но чертежи он ей уже сможет показать. Судя по тому, что Михаил Игоревич в Питере бывает уже гораздо чаще, чем в Москве, он решил пойти на покой, предположил я. Возраст к этому уже благоволит, но сам факт особо не радует. Я от него такой информации не слышала, пожала Настя плечами. Но то, что он в Питере решил обосноваться как следует, вполне очевидно. А почему-то не хотел бы, чтобы он уходил в отставку. Потому что он гарантировал неприкосновенность Кате и Марии, сказал я задумчиво. А если он отойдет от дел, ситуация имеет все шансы резко измениться. Может, ты тогда спросишь у него при встрече? Спросила Настя, нахмурившись. Мы же идем к нему на свадьбу в следующую субботу, верно? А то он у меня спрашивал. Спасибо, что напомнила, улыбнулся я. Осталось только придумать, что подарить человеку, у которого все есть. Только на свадьбе спрашивать о таком как-то нехорошо. Ну, ты же не при гостях. Отойдешь с ним куда-нибудь в сторонку и поговоришь, предположила Настя. «Он человек понимающий», — кивнул я. «Можно попробовать. Надо еще спросить так, чтобы его не обидеть. А особняк красивый получается. Вполне достойно для такого большого человека». «Я старалась», — улыбнулась Настя. «Рада, что тебе понравилось. Надеюсь, ему понравится». «Обязательно понравится», — сказал я, приобнимая ее и поцеловав щечку. «Вот увидишь. И вообще, скоро ты станешь самым преуспевающим архитектором в Питере». «Перспектива радужная», — улыбнулась Настя но тогда ты меня только возле Кульмана и будешь видеть». «У меня есть по этому поводу предложение», — сказал я. «Тебе нужно открыть собственное архитектурное бюро, подобрать грамотный персонал, а самой заниматься только контролем и проверкой работ перед выходом. Будешь давать работникам техзадания с рекомендациями по его исполнению, пусть работают, а в итоге и они будут хорошо зарабатывать, и ты. Зато некоторые большие и важные заказы можно будет выполнять командой, что значительно сократит сроки выполнения». «Очень интересное предложение», – задумчиво произнесла Настя. «Только вот не уверена, будет ли мне легче от этого. Ведь надо будет проверять все за каждым. Проверять будет все равно легче, чем выполнять все эти заказы в одно лицо», – старался я ее убедить. «Пусть даже каждый из них будет работать менее эффективно, чем ты, но в совокупности работы будут сделаны больше. Все зависит от количества исполнителей». «Наверное, ты прав», – кивнула Настя. «Я подумаю над этим». А сейчас да я закончу хотя бы один элемент, а потом пойдем вдыхать весенний воздух. Все, все, сказал я, сделав шаг назад. Больше не мешаю, пойду пока с Марией пообщаюсь. Случайно не знаешь, где она? Скорее всего, книжку читает в оранжерее, ответил Настя, возвращаясь к работе. Она часто там время проводит.